Продолжая говорить, горничная, не стучаясь, вошла в библиотеку, где в кресле, колени накрыты пледом, сидела императрица. от того, что шкафы с книгами были столь высоко, императрица столь ушла в мякоть кресла, чтобы сохранить тепло, она казалась маленькой и беспомощной, и сознание того, что перед ним сама российская императрица, жена и мать императоров, наполнила Колю Сознанием важности собственной жизненной миссии, и он почувствовал, что глубоко до слез растроган этим моментом. «Наташа», — сказал Мария Федоровна с акцентом, — «не так хорошо разговаривать с молодыми офицерами». «Других нету, Мария Федоровна», — сказала Наташа, — в ответе не было нарочитой наглости, была фамильярность, которую позволяют себе верные слуги. господин офицеру от моего разговора веселее, ему здесь не оставаться, ему на фронт, под пули». «Я с посланием от командующего флотом, Ваше Величество», — сказал Коля. «Оставь нас, Наташа», — сказала императрица горничной. Наташа тут же вышла из комнаты, не выказывая обиды или спеси Игра есть игра. Также выходит из комнаты изгнанная хозяином собака, зная, как опасно испытывать хозяйское терпение. «Я вас слушаю, поручик», — сказала Мария Федоровна, не зная разницы между чинами морскими и сухопутными. «Разрешите...» «Передать вам письмо от вице-адмирала Колчака». На маленьком овальном столике у локти где лежали французские книжки, вязание и какие-то женские предметы, государь не отыскала костяной ножик для бумаги, вскрыла конверт и, надев очки, принялась читать, с трудом разбирая почерк. Потом отложила конверт и подняла голову. Коля увидел, что ее щеки покраснели. «Господин поручик», — сказала она, — «отправитель этого письма просит передать ответ вам на словах». Мой ответ будет таков. Я готова вступить в отношения с господином адмиралом, о котором имею весьма высокое мнение. Что касается присутствующих, Александр Васильевич упомянул Николая Николаевича, разумеется, его кандидатура бесспорна. Если Петр Николаевич в имени я пошлю человека, пускай он будет, императрица задумалась, дверь. Дернулась, открылась, ворвался ветер, возникший от слишком быстрого движения одетого в адмиральский мундир средних лет подтянутого человека с правильным приятным лицом. «Этот господин полагает», — воскликнул он с порога, не видя Колю, — «что грузовик и мотор ему нужны для освобождения народа от нашей с тобой власти». «Ничего подобного! Он будет на них перевозить вино!» «Мой дорогой», — сказала императрица по-французски, — «разреши тебе представить господина-поручика». «Берестов», — сказал Коля. Получилось громко. «Берестов Андрей Сергеевич, к вашим услугам». «Очень приятно. Александр Михайлович», — сказал племянник императрицы. «Вы не сын покойного Сергея Серафимовича?» «Нет», — твердо сказала императрица. «У меня идеальная память на лица. Наш гость не пасанок Сергея Серафимовича». «Я знаю, о ком вы говорите», — поспешил с ответом Коля, «но я слышал, что он погиб». — Невероятная трагедия, — сказала императрица. — Это была такая милая семья. — Скажите, Мичман, — обратился к нему Александр Михайлович, — вы не в Севастополе служите? — Так точно, Ваше Высочество, — сказал Коля, ощущая, как приятно во рту складываются слова «Величество», «Высочество», как естественно они в разговоре. «Будьте любезны передать там мою жалобу на начальника Севастопольской авиационной школы, который потребовал, чтобы я вернул предоставленный мне грузовик и автомобиль». Коля вспомнил, что Александр Михайлович был командующим авиацией. Он только что уволен от этой должности временным правительством, конечно, ему обидно. Чернила еще не высохли, а какой-то начальник школы уже требует казенное имущество. «Я сегодня же доложу вашей жалобе господину командующему флотом», — сказал Коля. «Вы меня крайне обяжете, крайне обяжете!» Великий князь был неуверенным в себе человеком, но магия титула оставалась. Должны, видно, пройти месяцы, прежде чем титул станет клеймом. «Сандро», — сказала императрица, не скрывая раздражения, «господин Колчак сообщает, что ходят слухи о нашем заговоре против Временного правительства. В Севастополе собирают комиссию, чтобы нас расследовать». «Нас? Расследовать?» «Ещё чего не хватало?» «А почему бы и нет?» — сказала Мария Фёдоровна. «Мы не присягали новой власти и мечтаем о том, чтобы она пала». На обратном пути Коля приказал шоферу проехать по набережной Ялты. Тот был недоволен и не скрывал недовольства, умудряясь не сказать при этом ни слова. Но Коля был в синих очках, цивильной кепе, и вряд ли его кто-нибудь мог узнать. Не узнала его и Лидочка». Которая как раз вышла на набережную, убежденная, как и вчера, что сегодня Андрюша придет к платану Лидочка увидела автомобиль и успела отойти в сторону, чтобы не попасть под него Она видела и странного седака молодого человека в черном морском плаще, сером кепе и синих очках Напоминавшего ей английского сыщика Шерлока Холмса, который любил переодеваться Конечно же, в машине сидел переодетый человек, но и чем-то знакомый прямой посадкой головы на длины шеи, линии плеч, скрытых морским плащом. Ощущение знакомства не вылилось в узнавание, и Лидочка отвела взгляд, хотя успела заметить, что синие очки повернулись к ней, как бы изучая. Коля, разумеется, узнал Лидочку и чуть было не окликнул ее, так обрадовался встрече. Оказывается, он соскучился по ней, как она похорошела. «Сколько прошло? Почти три года?» Ей уже двадцать один. Значит, она не погибла, как все думали. Значит, она вернулась. Автомобиль уже миновал Арианду и повернул наверх по плохой мостовой вдоль речки к повороту на шоссе, а Коля все оглядывался, словно мог увидеть Лидочку. Сначала он решил, что обязательно приедет в первый же свободный вечер в Ялту, чтобы повидать Лидочку, но тут же он вспомнил, что живет под именем и по документам Андрея. Не дай бог, если она случайно узнает. На следующее утро... Коля доложил адмиралу о поездке к императрице. Колчак подошел к столу, достал оттуда отпечатанный на машинке листок бумаги. «Комиссия уже создана», — сказал он. «В ней тридцать три члена, 33 три богатыря. Все члены ЦВИКА». «ЦВИК, ЦВИК, ЦВИК». «Это или Курс звать, или из гофмана Откуда?» «Скорее из гофмана Александр Васильевич сказал Коля. «Точно». Муниципальный советник Бундесрата Герберт Цвик. Здесь у меня список комиссий, вчера утвердили на совете. Вот здесь расписание их секретных визитов под различными причинами. 4 апреля Левадия, 5 Чаир, 6 Дюльбер и так далее. Да, смотрите-ка, не забыли дачу Эмира Бухарского. Разве здесь? Значит, здесь. Эту бумагу надо будет сегодня же отвести императрице, надеюсь, вам это не в тягость, лейтенант. Впрочем, погодите, зайдите потом к Каперангу, немецу, нашему демократу. Если у него есть свободная минутка от встреч и братаний с матросами, пусть подпишет приказ о назначении вас моим адъютантом. Не благодарите, так удобнее и приличнее. Не Мичмана Беккера посылаю, а существо десятого класса с аксельбантом.